Скоростной лифт достиг нужной отметки и плавно замедлил ход, остановился. Блямкнул сигнал. Двери тихо разъехались и выпустили Райнвальда на этаж, который полностью занимало царство криминологов. В отличие от криминалистов, занимающихся непосредственно уликами, специалисты этого отдела были исследователями природы преступлений, изучая личности преступников, их психологию, а также социальные предпосылки склонности человека к преступлениям. Криминологи использовали полученные данные для ведения статистики, прогнозировали на их основании вероятность совершения преступления подозреваемым и определяли меры предотвращения злодеяний пока несовершённых, но потенциальных. Следователь подошёл к двери с табличкой Отдел поведенческого анализа и, повернув ручку, вошёл внутрь. Невысокий лохматый мужчина средних лет разговаривал с кем-то по телефону. Райнвальд замяшкался у порога. Однако человек замахал рукой, жастом приглашая следователя пройти и остаться. Просторное помещение было обставлено просто и больше напоминало библиотеку, нежели следственное учреждение. Светлые стены, ковролин на полу и стоящие вдоль стен березовые стеллажи с книгами. Корешки трудов по психиатрии, психологии, социологии и множество монографий разных авторов в притирку теснились на полках. Среди этого библиотечного безумия териал со скромный письменный стол из светлого дерева, также заваленный литературой. Возвышаясь над стопкой книг за столом, зажав ухом телефонную трубку, сидел эксперт отдела, к которому и пришёл Райнвальд. Мужчина коротко кивнул при приближении следователя и привстал, протягивая руку для рукопожатия. Райнвальд поздоровался и повернулся к стеллажу, не желая мешать телефонным переговорам. Эксперт одной рукой прижимая трубку к уху, Другой порылся в пачке отчётов и извлёк нужный. Помахав папкой, чтобы привлечь внимание следователя, он вручил Райнвальду отчёт и молча продолжил слушать телефонного собеседника, затем бросил пару коротких фраз и завершил разговор. Однако за это время следователь успел пролистать бумаги, и то, что он прочёл, его весьма удивило. Выводы крайне неожиданные, сказал он. Да, предположения вашего отдела относительно подозреваемого оказались неверны. ответил эксперт. Не скажу, что в корнею, но тебе придётся опираясь на нашу экспертизу пересмотреть вводные. Райнвальт немного помолчал. С одной стороны, не было никаких причин сомневаться в заключении их отдела поведенческого анализа. Много раз эти экспертизы ускоряли расследования и помогали находить истинных преступников, отсеивая из числа подозреваемых неподходящих персон. Здесь хотя бы дело с отруской гробницей. С другой стороны, не хотелось вот так сразу без боя отказываться от ключевой кандидатуры, в которой на текущий момент свелись все нити следствия. «Ваша следственная группа несколько раз меняла изначальные данные, постоянно добавляла новые преступления», — продолжил эксперт. «Нам пришлось многократно составлять психологический портрет вашего подозреваемого на основе этих быстро меняющихся сведений. Кроме того, у нас не было возможности провести очное тестирование субъекта для психолого-психиатрической экспертизы». «Вместо этого пришлось удовольствоваться различными интервью и видеозаписями, что замедлило работу», — укорил он следователя. Рейнвальд внимательно слушал. «То есть он не сумасшедший?» — спросил он. «Мы проанализировали предоставленную вами и полученную нами самостоятельно информацию, и результаты изложили в этом отчете», — кивнул эксперт на бумаге, которую следователь все еще держал в руках. «Чтобы избавить тебя от лишних подробностей, скажу». Да, подозреваемый ваш не является ни психопатом, ни социопатом, что в случае поставленного перед экспертизой вопроса одно и то же. А характер совершённых преступлений говорит нам об обратном. Присять Райнвальд послушно сел на стул, противоположный от эксперта в стороне стола. Если исходить из предложенной следствием концепции, что преступления совершены серийно, вероятно, не одним исполнителем, но объединённые единым заказчиком, начал эксперт. То совершенно очевидно, что заказчик Персона со социальным расстройством личности. Но все тестирования, анализ поведения и экскурс в исторические рамки карьеры вашего кандидата указывают на его в этом плане нормотипичность. Разумеется, он мог на протяжении жизни действовать в криминальной конве, достигая тех вершин, на которых сейчас находится. Но это будут типичные для большого бизнеса экономические преступления и сделки с совестью. Мы же здесь говорим о маниакальном паттерне поведения – сопровождающим ваше убийство. А склонность к БДСМ это не проявление психической патологии. Тоскаться по сомнительным заведениям с любовницей при такой красивой живой жене явная перверсия. Нет, это не проявление патологии, точнее, не той, которую ты подразумеваешь. Боль, унижение и эротический обмен властью, конечно, не маркеры здоровых и гармоничных человеческих отношений, но люди, использующие садомазохистские практики, Совсем не обязательно серийные убийцы. Точнее, совсем не. Для большинства посетителей этого вашего клуба так называемое насилие помещено в игровой контекст. Нравятся им антураж и бесплатные коктейли. Истинно практикующих людей, попирающих изначальную идею свободы, там можно пересчитать по пальцам одной руки, и все признаки вопиют, что ваш подозреваемый к ним не относится. Власти ему хватает и на работе. а погружение в ментальность жертвы не согласуется с его психологическим портретом. «Значит, по-вашему, Михаил Сомов не заказчик», — медленно произнес Рейнвальд, осмысляя услышанное. «Но кто тогда заказчик? Какой-то псих?» «Максим, вы с коллегами смотрите на все с обывательской точки зрения, полагаете, что нетривиальная картина преступлений, объединенных к тому же единым концептом в виде сюжета средневекового рисунка, дело рук какого-то сумасшедшего маньяка, действующего или планирующего чужие действия в ненормальном душевном состоянии, поэтому ошибочно исключаете из круга поиска обычного хладнокровного убийцу и делаете это только на том основании, что преступления, по крайней мере, первые два, весьма кровавы, но то, что вам кажется куражом над трупами, всего лишь следствие избранного орудия преступления. Дикие животные не ударяются в кровавое безумие по заказу это их природа. Когда тем более не стыкуется возразил Райнвальд. Такая несообразная двойственность убийцы: хладнокровное планирование и безумное исполнение. Здесь нет противоречия. Ты сам предложил эту версию. Убийца скрупулёзно следует сюжету рисунка. Кто виноват, что изображены на нём сплошь жертвы? Но то, что рисунок принадлежит Михаилу Сомову, не делает Сомова психопатом. Вообще-то да, он довольно спокойный. Ну вот опять, усмехнулся эксперт. Не стоит демонизировать людей с со асоциальным расстройством личности. Это всё медиа и кинематограф создали психопатам репутацию бесчеловечных жестоких убийц, всяких там безумных учёных или мегаломанов, собирающихся захватить всю планету. Стереотипы. В обычном мире это самые посредственные из виду люди, просто презирающие социальные рамки в силу отсутствия эмпатии и таких чувств, как вина и стыд. И для этого им не нужны никакие БДСМ практики. Они этих эмоций изначально органически лишены, притом зачастую это обаятельные персоны, в которых можно даже и влюбиться. Психические расстройства это спектр, но говоря о ваших преступлениях, можно сделать предположение с большой долей достоверности, что здесь действует человек со социальным расстройством, сформированным средой, травматичным опытом. Об этом говорит корреляция убийств с группой жертв, где изображено наказание грешников. Мы пока не имеем представления, каковы причины поступков убийцы. Будем для удобства называть так заказчика, но факт остаётся фактом. Он каждый раз именно что наказывает свою жертву, имитируя Босховские кары. Жертвы преступлений, даже если сами по себе каждый раз спонтанны, то сама серия уже спланирована, и должен сказать, сложность плана поистине впечатляет. Да уж, сухо произнёс Райнвальд. Впечатляет. Прямо преступный гений. И каковы, на твой взгляд, его дальнейшие шаги? Максим. Психологический портрет может предсказать действия преступника только в определённом смысле. И здесь мой взгляд совпадает с результатами поведенческого анализа, произведённого нашим отделом. Мы думаем, что преступник считает себя такой же жертвой, в отношении которой было совершено какое-то преступление или иная жестокая несправедливость. Поэтому мы считаем, что он совершил эти преступления в попытке ответить на злонасильем. Таким образом, Основным мотивом преступления мы предлагаем считать месть. Отвечая же на твой вопрос про дальнейшие шаги, считаю, что он продолжит воплощать Босха в жизнь. Возможно, убийство продолжится. Ты считаешь, серия не завершена? Это надо смотреть рисунок. Тут тебе виднее. Ты общался с искусствоведом? Не исключено, что самое зловещее в преступлении ещё впереди. Но на рисунке закончились жертвы, задумался следователь. Или нет? Если нет, новое преступление готовится и произойдёт в ближайшее время, потерпел усы эксперт. И хорошо бы следствию к этому времени уже иметь подозрение, где и как это может произойти. В этом и проблема, устало вздохнул Райнвальд. Мы понятия не имеем, что, где и когда. И теперь у нас нет даже объединяющего фактора в виде сомова. Объединяющий фактор рисунок. В нём все ответы. Но ты прав. Проблема ещё и в том, что, повторю, действует человек с со асоциальным расстройством. Если классические манекины травматики в стремлении предать злу всеобщий характер, действуют максимально на показ, то в нашем случае преступник избегает демонстративного поведения. Несмотря на то, что он убивает, он не стремится, чтобы жертвы разделили его боль публично. Просто в насилии для него не заключено нравственной проблемы. Это лёгкий выбор. Он конвенционально убирает тех, кто ему мешает. Не забывай, он безэмоционален. У него есть план, и он ему следует. Придётся проверить всех самых отбитых в окружении Сомова, задумчиво пробормотал Райнвальд. Это не помешает, согласился эксперт. Но психопаты, люди, умеющие имитировать эмоции и вовлечённость, зачастую они лучшая поддержка, нежели эмоционально здоровые люди. Симпатия, забота, сопереживание этих чувств они не испытывают, но гениально играют, могут испытывать романтические привязанности, умеют себя контролировать, хорошие манипуляторы, могут отомстить из-за людей, которых по каким-то причинам пометили как своих. Это не безушные роботы, просто большинство из их эмоций и силы сдерживания и ограничений, чем у нормотипичных. Райнвальц соцепил пальцы в замок и устремил на них невидиший взгляд. Внезапно зазвонивший телефон эксперта выбил следователей из состояния задумчивости. Рейнвальд медленно поднялся, взял папку с отчетом и протянул эксперту ладонь для прощального рукопожатия. Надрывно трещал телефон. Но эксперт не спешил взять трубку и снял ее только тогда, когда следователь уже подходил к двери. Рейнвальд уже поворачивал ручку, когда услышал оклик «Максим!». Следователь обернулся. Эксперт зажал телефонную трубку ладонью. и перегнувшись через завалы книг на столе, сообщил ему вдогонку: "Рисунок в нём все ответы". Ничего не говоря, Рейнвальд открыл дверь и покинув отдел поведенческого анализа, поспешил вернуться в свой кабинет.